Тот же вечер уже дома, сидя за книгой, в большом кресле с Бойзом, примастившимся рядом, Томас Хадсон вдруг подумал, что бы он делал, если бы Бойза так же вот убила. Судя по припадкам отчаяния, находившим иногда на Бойза, кот питает к нему подобное же чувства Он из-за всего волнуется еще больше, чем я. Зачем этот и бой Если бы ты так не расстраивался, тебе бы лучше жилось. Я же вот стараюсь быть спокойным сколько могу, говорил себе Томас хатсон Правда, стараюсь? А бой не может. Когда они уходили в море, Томас хатсон и там думал о бойзе, о его странных привычках, о его отчаянной, безнадежной любви. Он вспоминал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 «Так пойдите, поищите себе где-нибудь за тишок. Мы платим за то, чтобы нам было удобно», — сказал еще один из этих последующей ночной попойки. «Нет. Вы платите только за то, что выпили, а для удобства поищите другое место». Томас Хадсон смотрел через открытую террасу на море, темно-синее в белых барашках, и на рыбачьи лодки,